От Андрея исходила такая волна, что Алиса поёжилась и обхватила себя руками. Что-то изменилось в один миг, и объяснить этого она не могла, как ни старалась. Собственно, она и до этого не представляла, чем все может закончиться. Правильнее было бы сказать, что ожидание развязки, будто шаровая молния, уже металась между ними, выбирая жертву. И как ни крути, а жертвой оказалась именно она — Алиса. Даже в самом невероятном сне ей вряд ли могло привидеться, что когда-нибудь она будет испытывать подобные чувства к мужчине. Ее несло стремительно и неудержимо. Она была готова остаться, отдаться ему там же, в номере дорожного мотеля, потому что ничего не соображала, совершенно опьянев от его близостей поцелуя, своего первого поцелуя. Сердце ее стукнуло два раза, а потом просто перестало биться. И тело стало легким, невесомым, будто с него сняли тяжелый груз. И она вдруг поняла, что начала жить по-настоящему, полной жизнью. Однако уже через несколько минут ей пришлось вернуться с небес на землю. Взгляд Андрея, до этого горящий и полный желания, потемнел, словно небо заволокло тучами. Его серые глаза, необычайно светлые на загорелом лице, теперь смотрели на нее холодно и отстраненно. «Господи, что я сделала не так?» — задала она себе вопрос, когда они стремительно выходили из мотеля, и тут же ответила на него. Но придумывала, не пойми чего. Дура, ты вообще ничего про него не знаешь. Андрей, может, у него этих имен еще с десяток? Очнись, возьми себя в руки». «Он же практически угрожает», — окатила ее холодной волной. «Ты едешь неизвестно с кем, неизвестно куда, и ко всему прочему практически предлагаешь ему себя». «Как будто не знаешь, чем подобное поведение заканчивается, вспомни о своей матери, в конце концов». На глаза тут же навернулись слезы. Алиса отвернулась в надежде, что Андрей их не заметит. Сейчас она не могла себе позволить вызывать жалость, потому что слабость всегда заканчивается болью. «Ничего. Главное — как-то зацепиться и придумать, как вытащить мать». Внутри болезненно она от привычного тошнотворного страха. Что она наделала? Всю свою ненависть и злость отец выльет на мать и будет продолжать это делать снова и снова, пока... «Андрей!» Алиса схватила его за руку так, стремительно и крепко, что автомобиль резко повело в сторону и хорошенько тряхнула: «Ты чего?» — скинулся он, выпучив на нее глаза. «Послушай», — хрипло заговорила она, трясясь с ног до головы, «пожалуйста, я все для тебя сделаю, только помоги мне». «Я же сказал, что довезу тебя, а потом ты...» «Пожалуйста, Андрей...» Алиса понизила голос, с трудом справляясь с охватившей её чёрной яростью. «Я хочу, чтобы ты помог мне убить его». «Кого?» — переспросил он. «Моего отца».